Прохоров вспомнилось зимовье старта Анисима под Бийской крепостью. Моложавый Лукин. 12 лет всего прошло. Показалось целая жизнь. Он просидел возле умирающего сейчас, думая о пережитом, о том, что надо бы исповедать и причастить умирающего. Вдруг Лукин открыл глаза сияющий другим светом и сказал окрепшим голосом был там причастился у ювеналия тот -то на исповеди спрашивал от чего я не отрекался от веры говорю а он мне мало Пока ваших матросов к отпиванию готовят, сходи-ка, подумай, чтобы потом ответ держать. Чего я ещё не передавал? Удивлённо покосился Тиринтий на Прохора, землю свою бросил. "Как чего", вскрикнул стрелок. "Нас, друзей неверных, но единокровных" Мы тебе столько раз даже соборовать не можем. Думаешь, поверят? Поверят, с жаром сказал Прохор. Мы за тебя Бога молить будем. Может, подождёшь? По корабельный едет уж на байдаре. Ну, тогда я пойду. Будто не услышив последнего, прошептал Лукин. Прощай, если чего. Много раз Прохор смотрел в глаза умирающих, удивляясь, куда уходит душа, то ли ввысь, то ли внутрь холодеющего тела. Он потянулся к лицу Лукина, зрачки расширились, отзываясь на свет и тьму но жизни в них уже не было. Стрелок закрыл глаза старшему своему другу и поднялся на молитву, не по канону прося всех святых заступиться за одинокого человека, не нашедшего в грешном мире ни Родины, ни близких, ни своей правды. Боронов вызвал одного из самых бойких холивутов, Таёна Нанкока, стал упрекать его в трусости и побеге с поля боя. "Виноват", сказал тот с печальным лицом. "Вдругой раз не пойду". "Знаю, что не пойдёшь. Так по крайней мере хоть не бегай назад и не увлекай своим примером подчинённых", проворчал раненый правитель и отпустил аллиота. Вслед им вошёл главный кодьякский таён. Баран устал его отчитывать, и чем больше сердился, тем выше таён задирал нос. Наконец, как это в обычаю кодьяков и кинайцев при упрёках, он сказал: "Ну, я пойду". Развернулся и вышел, не винясь. В этот же день алиуты и кодьяки похоронили своих убитых. В сумерках вернулся баркас с капитаном лейтенантом. Баранов сдал Лесянскому командование своим войском, предлагая принять меры, которые он сам считает необходимыми. Ночью на Неве умер матрос из команды Повалишкина. На другой день с утра, бодрёные успехом, сетхинцы стреляли по кораблям и по Новоархангельскому укреплению из пушек. К полудню они поостыли, снова подняли белый флаг и прислали для переговоров старика из стахинского жила, женатого на ситхинке. Тот долго блистал красноречием, но поняв, что русские не уйдут и не отступятся от прежних требований, дал в заложники своего внука и пообещал, что на другой день с ситхинцей исполнят всё.